Глава 9. Ваша выгода очевидна. Анжелика Вельт сама не понимала, что еще держит ее в экстрополисе. После гибели шефа, которого она обожала ходить каждый день на работу, больше не доставляла ей удовольствия. Кем она была раньше? Не только личным секретарем, но и телохранителем, исполнителем разных деликатных поручений. Теперь же кресло президента корпорации занимало его вдова, Луиза, а к этой женщине Анжелика уважение совсем не испытывала. Слухи разносятся очень быстро. Практически вся верхушка корпорации знала, как именно Луиза получила это место. Никто не осмеливался говорить об этом в открытую, но по углам шептались постоянно. Анжелика тоже знала все. Луиза Кривоносова оказалась той еще интриганкой. На протяжении стольких лет она изображала глуповатую алкоголичку, помешенную на дорогих тряпках и драгоценностях, но на самом деле все это было лишь маской. Наследница семейства Паалок, дальняя родственница клана Сентери преслаутова «Черного ковина. Столько времени она вынашивала план мести, и вот наконец центр позволили ей осуществить задуманное. И теперь Эдуарда Владленовича больше нет, а Анжелика стала обычной секретаршей, девочкой на побегушках, приносить кофе и вести документацию, и это все, что от нее требовалось. Более деликатные поручения Луиза Кривоносова поручала своему приближенному, Ягуару. Он не отходил от нее ни днем, ни ночью, и все знали, что у них не просто дружеские отношения. Анжелика часто ловила влюбленный взгляд, которым Ягуар смотрел на свою начальницу, и ответные взгляды Луизы. Анжелику это Так раздражало, что она уже несколько раз порывалась вылезти, но каждый раз что-то ее останавливало. Возможно, страх за свою жизнь. Анжелика знала, что никто не отпустит ее просто так. Слишком много секретов корпорации она хранила. Ей бы просто не дали уйти живой. После смерти Эдуарда Владленовича полицейское расследование было приостановлено, и Луиза с сообщниками готовили нечто запредельное. В подземельях под штаб-квартирой Экстрополиса что-то происходило. Анжелику в подробности никто не посвящал, но она знала, что план Сентри близок к исполнению. Когда-то они обманом заставили бывшего президента корпорации начать все это дело. И теперь готовились завершить начатое, но уже без его участия. Анжелика подошла к лифту. Его створки разъехались в стороны. Прибыли новые участники предстоящего собрания. Добрый день. секретарша мгновенно скрыла свое истинное лицо за маской учтивости. Хорошо добрались, господин Арестас, госпожа Церцея? Все уже в сборе проигнорировала ее вопрос Церцея Сантери. Да, ждут только вас. Не люблю опаздывать, бросила мимоходом ведьма, направляясь к конференц-залу. Церцея была в легком черном плаще, наброшенном поверх строгого брючного костюма. Гривы ее роскошных черных волос, в которых поблескивала седина, падала почти до талии. Арестас Сантери Едва выбрался из лифта. Черный костюм необъятных размеров практически трещал по швам на его огромном теле. Цвет ламп отражался в блестящей лысине с татуировкой на затылке. Он по-прежнему всюду таскал с собой гигантский молот на длинной рукояти. Когда великан вышел из лифта, кабина содрогнулась. Анжелика проводила гостей в конференц-зал, где уже собрались все члены собрания. Прикрыла за собой дверь и заняла стул в самом дальнем углу помещения. Вокруг большого овального стола из черного полированного дерева собрались все прибывшие в город члены семьи Сентери и выжившие члены правления корпорации. Анжелика окинула всех пристальным взглядом. Арестс вытянулся у входной двери. Головой он практически доставал до потолка. Рядом с ним на кожаном диване сидели профессор Штерн и Эмилия Гордуновская, помощницы главного прокурора города. Безутешные родители недавно лишившиеся своей монструозной дочери. Далее расположились Церцея, халённый красавчик Гектор и Персефона. Взрослая дама навечно запертая в теле маленькой девочки. Слепец Нестор в черных очках сидел, подперев подбородок рукоятью своей белой трости. Поговаривали, что не так уж он слеп, как хочет казаться. Гелла Сантери расположилась рядом с миссией Леонидом. Карлик, издали похожий на уродливого трехлетнего ребенка, занимал большое кресло с высокой спинкой. Чтобы он был на одном уровне со всеми, пришлось подложить ему подседалище несколько толстых книг. Позади кресла Леонида стояло пять лысых колдунов в черных костюмах: трое мужчин и две женщины, чьи головы напоминали бильярдные шары. Напротив представителей Черного Ковина восседали Борис Чехов, глава фармацевтического предприятия Парацельс, Ростислав Бельцев, владелец научно-исследовательского института Екатерина Вавилова, чиновница из городской мэрии, Алексей Корнилов, директор автомобильного завода, Александр Дворжецкий, в чём ведении находился институт психиатрии «Геликон», миллиардер Шалион Темникова и владелец крупного банка Галина Караханова. Все, что осталось от директората корпорации Экстрополис. Сколько их уже погибло? Ирма Морозова, Эрнст барон Фредерик Ашер, банкир Феликс Караханов, а теперь и Эдуард Кривоносов. И все смерти были так или иначе связаны с этим проклятым планом Сентри. Анжелика едва зубами не заскрежетала от ярости. Если бы только она могла что-то предпринять. Но оставалось лишь сидеть и смотреть на эти угрюмые, озлобленные лица. Неожиданно ожил мобильный телефон. Анжелика быстро взглянула на дисплей. Какой-то незнакомый номер. Луиза Кривоносова бросила в ее сторону прищуренный взгляд, и Анжелика отключила звук и убрала телефон в карман пиджака. "Луиза?" С улыбкой обожания взглянула на сидящего рядом ягуара. "Мишель Леонид начал собрание. Наконец-то" Все те сине стольких месяцев рад лично приветствовать вас, господа. Раскрижи Карлик. Я счастлив, что наш проект вот-вот увенчается успехом. Когда-то ветвь нашей семьи клан Балок незримо правил этим городом, но членов клана предали и уничтожили им. Теперь настало время вновь вступить в игру. Мы потомнем под себя всех и полицию, и преступный мир. И вновь будем править Санкт-Петербургом. Месть свершится, Глаза они злобно сверкнули. С вашей помощью, с помощью колебателя земли, у нас все получится. Все мы достигнем желаемого. Вы уверены, что полиция от нас отстала? подал голос Борис Чехов. Об этом можно не беспокоиться, ответила Эмилия Гордуновская. Нам требовался козел отпущения, и мы его получили. Смерть Кривоносова случилась очень вовремя. Все преступления списаны на него. Но впредь, попрошу соблюдать осторожность. Вы не представляете, чего мне стоило приостановить это следствие. И мы благодарны вам за это, Эмилия Владимировна. Вкратцего произнес Карлик. Меньше всего нам была нужна огласка. А все началось Из-за той истории с профессором Винником. Он ухитрился поставить под угрозу весь наш план. Все из-за недальновидности Эдуарда. К счастью, с этим покончено. Только я лишилась дочери, отметила Эмилия. Ты лишилась ее много лет назад. хмуро вставил штемп, когда ушла от меня. Потому что ты поломал мне жизнь. Рявкнула на него Гордуновская. Сначала ты изменял мне, потом выяснилось, что Инга смертельно больна. Мне плевать на тебя, но я надеялась, что когда-нибудь моя девочка выздоровеет. Этого так и не произошло. Скоро все изменится, произнес произнёс Леонид. — "Всем искренне со вашей потери, уважаемые. А как твой сын Луиза? Как он воспринял известие о гибели отца? Аркадий держится?" ответила Луиза Кривоносова, но он отреагировал куда спокойнее, чем я ожидала. Мальчик очень важен для всех нас, ведь мы одна семья, заметила Леонид. Он наследный принц клана Сентри, и я гарантирую ему свое покровительство. Аркадий никогда и ни в чем не будет нуждаться. Я сам займусь его образованием и будущей карьерой. Благодарю, — кивнула Луиза. — я очень ценю ваше участие. Позвольте мне сказать. С кресла поднялся Алексей Корнилов. Вы заказали корпорации создание метаморфов. Наши ученые под руководством профессора Штерна с блеском справились с поставленной задачей. Вам понадобился колебатель земли. Вы получили его старый образец, а сейчас полным ходом идет работа над сборкой нового. Ваша выгода очевидна, господа. Но что получили мы? Нас было двенадцать, осталось семеро. Да, по нашему старому соглашению акции погибших членов правления делятся между всеми оставшимися, чтобы не допустить директорат чужаков. Но мне этого мало. В чем состоит моя выгода? Анжелика закатила глаза. Корнилов славился тем, что всегда соображал дольше остальных. Сейчас у нас есть армия и супероружие, с помощью которого мы можем поставить на колени всех наших врагов, ответила ему Церцея Сентери. Не так давно мы нашли способ получить самое настоящее бессмертие, с помощью одной из восставших сестер сестёр Об этом пока не стоит откровенничать», — повернул голову в ее сторону Нестор Сентери. Графиня наша почётная гостья в одном из европейских замков. Она еще слишком слаба, чтобы вернуться к полноценной жизни. Главное, у нас есть уникальная возможность стать тайными правителями Санкт-Петербурга, заявила Церцея. «Начнем с города, а затем займемся всем миром. Вы оказали нам неоценимую помощь, господа, и все будете вознаграждены. В новом мире, где мы станем теневым правительством, вы тоже будете правящей верхушкой. Сила, власть и богатство. Ни от кого не зависеть, делать все, что заблагорассудится, не опасаясь полиции или спецслужб. Не об этом ли мечтает каждый из вас? Вы упомянули о бессмертии, вспомнила Галина Караханова. Это правда? Я бы не отказалась от подобного бонуса. Это сопряжено с некоторыми неприятными вещами, сказал Гелла, покосившись на Леонида. Ничего ради такого я бы все вытерпела, не унималась банкирша. Эксперименты еще проводятся, усмехнулся карлик. Я сам стал одним из первых подопытных и очень доволен результатами. Вышло так, что все члены клана Сентери подвержены одному генетическому заболеванию. Так Вот теперь мы можем о нем забыть. Чужая кровь будет не только продлевать наши жизни, но и подарит вечную молодость. Именно этого добивались когда-то старухи Ягужинские. И лишь теперь, 200 лет спустя, у нас есть возможность совершить этот эксперимент. Я обещаю, что когда мы добьемся желаемого, поделимся и с вами рецептом вечной жизни. И если, конечно, не передумаете. Члены правления начали оживленно переглядываться. Предложением Селиани Леонида понравилось всем без исключения. "Когда-то клана балок боялись все преступные группировки этого города", заговорил Нестор. "Чтобы заставить их повиноваться снова, нам нужна армия метаморфов. Мы готовы залить улицы города кровью, если потребуется". Скольких бойцов вы можете предоставить, профессор Штерн? Если собрать моих подопечных, да еще пленников хрустального ручья и пациентов гилекона, получится порядка двухсот метаморфов, ответил Штерн. Спящая красавица заставит всех повиноваться безоговорочно. Не забудьте о стае пантер, злобно прошипела Персифона. Этот давно у меня в печенках сидит. Как только пододнём преступников займемся оборотнями, особенно этим проклятым мальчишкой их обожаемым наследником. О, он и мне не раз переходил дорогу. мрачно кивнула взнулоцерце. Я бы с радостью отомстила. Этот поганец убил мою дочь, выдохнула Эмилия. Я готова пристрелить его при первой же встрече. Мальчик слишком ценен для нас, мисье Леонид поднял вверх указательный палец. Если хоть один волосок упадет с его головы, вы лично мне за это ответите. Всему свое время, и не вам решать его судьбу. За столом воцарилась тишина. Никто не осмеливался перечить могущественному карлику. Гектор Сентери едва заметно усмехнулся. Персифона и Церце злобно фыркнули. Эмилия Гордуновская промолчала, но по выражению ее лица было понятно, что она не собирается слушать приказы этого коротышки. Вскоре собрание подошло к концу, и все начали расходиться. Анжелика проводила гостей и закрыла двери конференц-зала. Когда она вернулась в приемную президентского кабинета, в ее кармане снова зазвонил телефон. Тот же незнакомый номер. Кто-то настойчиво пытался дозвониться до нее. Анжелика нехотя ответила на звонок и внезапно услышала голос, который уже не надеялась услышать никогда. Женщина замерла с трубкой в руке. Ее прошиб холодный пот. "Привет, Анжелика", поздоровался Эдуард Владленович Кривоносов. "У тебя найдется свободная минутка? Нам нужно" поговорить